ЧАСТЬ 3 ГЛАВА 1 ЛЮБИМАЯ Он проснулся с рассветом и обнаружил на своём плече тихо посапывающего ангела. «ЛЮБИМАЯ…» Шептал он тихо, гладя её шёлковой кудри. Девушка шевельнулась, и Люциан замер, чтобы не разбудить свою супругу. Тут послышался шорох у двери, и в проходе показалась седовласая женщина. Он жестом показал ей удалиться, и служанка, кивнув, поторопилась выполнить приказ. «Ирма?» — сонно спросила девушка. «Спи, моя королева». Анна вздрогнула от неожиданности и поспешила сесть, прикрывая тело одеялом. «Люци...» Не знаю куда деться от смущения, прошептала Анна, потупив взор. Казалось, он проснулся только сейчас. «О, Анна...» Он прикрыл глаза, пытаясь прийти в себя. «Прости, я, должен быть, проспал...» Он хотел как можно быстрее покинуть комнату, дабы избежать неловкости, возникшей между ними. «Мне совершенно отчётливо этой ночью снилась Ария». «Мне нравится», — смущённо шепнула Анна. «Что?» Он непонимающе уставился на свою жену, с которой они наконец заключили перемирие. «Мне нравится просыпаться вместе», — сказала она тихо, поднимая глаза на Люциана. «Не уходи больше». Как-то вопросительно просила она От этих слов его бросило в жар. Она определённо хочет меня не меньше, чем я её. Но после всего, что я уже натворил, я боюсь оказаться слишком напористым. «Если ты этого желаешь», — как-то неуверенно сказал он. Анна безотрывно смотрела в глаза Люциану. «Мы были так счастливы. Я любила его всю жизнь, но боялась признаться. Мы были друзьями, товарищами, компаньонами. Я боялась испортить всё это своей любовью». Ведь, казалось, он никогда не питал чувств более чем братских. И я готова была оставаться ему просто другом. Партнером по эффективному браку. Лишь бы быть с ним рядом. Без шанса на взаимность. А потом... Все изменилось. Он сказал, что любит меня. Это было самое счастливое время моей жизни. Особенно, когда мы узнали, что ждем ребенка. Люциан носил меня на руках. Его любовь словно увеличилась стократно. И теперь я помню. Праздник урожая. До появления нашего малыша оставалось всего пару месяцев. Дворец гудел празднеством. Мне было тяжело все время присутствовать на торжестве. Поэтому после очередного отдыха я возвращалась к своему месту в большом зале. К шумному застолью. Как вдруг мое внимание привлекло движение на балконе, который сегодня был закрыт для гостей, прямо за спиной люцена Присцилла, эта сука, та, что в этой жизни зовется моей матерью. Он помахал мне. Подзывая сесть рядом, улыбался и приветствовал гостей, и прежде чем я успела подумать, я уже стояла за его спиной с копьём, в груди. Всё стихло, и он повернулся. С ужасом глядя на меня, он кричал и умолял не оставлять его. Разве я могла слушаться его? Как бы я ни протестовала, всё равно каждый раз подчинялась его воле. «Вместе навсегда, любимый!» Из последних сил прошептала я. «Вместе навсегда, аре «Прошу, только не покидай меня!» Я провалилась в бездну. Теперь я всё вспомнила. Но это слишком больно. Я не хочу, чтобы мы вместе утонули в этих болезненных воспоминаниях. Я начну сначала. Отныне я только Анна. Я завоюю его сердце снова. «Если ты не против...» Шепнула королева. «Анна, Люциан заворожённо глядел на свою жену. Ты сегодня какая-то другая». Позже они встретились за завтраком и вели себя сдержанно, если не сказать напряженно. Закончив трапезу, Люциан как-то неуверенно прочистил горло и повернулся к Анне. скоро ваш день рождения, ваше величество!» Он обращался формально, тщательно подбирая слова в присутствии слуг. «После празднования я должен буду отправиться в Асконию». Он мялся, как мальчишка, чем невероятно заинтриговал свою супругу. «Я бы хотел узнать». Какой подарок мог бы вас порадовать? Анна, казалось, потеряла дар речи, не ожидая такой чуткости от мужа. Что? О... Она смутилась. Ничего не нужно. Король подал знак, чтобы их оставили одних. Не отказывайся, Анна. Начал он мягко. Прости, я наломал дров. И теперь хочу хоть как-то загладить свою вину перед тобой. Я знаю в сравнении с тем, что я натворил это лишь капля в море. Но я хочу хотя бы попытаться. Он заглянул ей в глаза. «Дай мне шанс на прощение». Королева была не в силах пошевелиться, будто боясь спугнуть этот странный сон. «Я могу поехать с тобой?» Прошептала она, уже зная ответ. «Нет, прости. Люциан напрягся. Твоя мать была замечена моими людьми в окрестностях замка Асконии, поэтому эта поездка может оказаться небезопасной, так что лучше останься здесь». С каким-то странным волнением проговорил он. «Ирма и Дмитрий присмотрят за тобой». «Я поняла», — протянула она. «Не расстраивайся. Он накрыл ее ладонь своей. Целью Пресцилы всегда был я. И я не могу больше позволить ей вредить невинным людям». Люциан неотрывно следил за ее реакцией и, естественно, ощущал, как самообладание оставляет его. Ему хотелось прикоснуться к ее теплой щеке, заключить ее хрупкое тело в свои объятия, ощущая ее нежный аромат, коснуться этих пухлых губ своими. Анна. Его голос охрип. Она подняла на Люция на грустный взгляд. «Пикник!» — вдруг сказала она. В её глазах зарождалась весёлая искорка. «Что?» Его будто выбило из транса. «Подари мне пикник!» Как-то немного требовательно, сказала Анна. «Пикник?» Он будто не мог понять, о чём она. «Вы ведь не собираетесь отказать мне дважды, Ваше Величество!» Зацепила она Люциана. «Наиграна надув губки!» «О, нет, нет. Будто оправдывался он. Я ведь сам предложил тебе выбор. Значит, будет пикник». «Ирма! Что она удумала?» В недоумении спрашивал Люцен у старушки. «Я устраивал пикник последний раз лет двадцать назад. Почему она просто не попросила ткани, украшения, не знаю, новую скрипку?» Им будто завладела паника. Камеристка королевы с интересом наблюдала за правителем, нервно измеряющим шагами кабинет. «Ваше Величество, успокойтесь. Думаю, вам будет достаточно организовать такую же прогулку, как когда-то вы устраивали с... с Арией». Договорил он за Ирму. «Они слишком похожи. Ты тоже заметила?» «Словно один человек». Задумчиво прошептала служанка. «Только Ария обычно сама в итоге организовывала наши прогулки, не доверяй мне». Грустно усмехнулся он. «А Анна заказала мне пикник в качестве подарка». «Значит, придется самому разбираться». «Ну...» — протянула старушка. «Вообще-то, Ее Величество просило меня проконтролировать ваши действия и при необходимости помочь». «Значит, Анна тоже мне не доверяет этот вопрос». Улыбнулся он. «Пожалуй, теперь я попробую сам». Повернулся он к Ирме. «Тем более, у меня еще есть достаточно времени до ее дня рождения». «Ты представила ко мне Ирму». Смеялся он, подходя к Анне, сидящей на теплом песке. «Меня слишком быстро сдали», — улыбнулась она и поднялась ему навстречу. Он подошёл ближе и заметил волнение на её лице. «Тебя что-то беспокоит?» — заботливо спросил он. «Я...» — Анна медлила. «Я хотела поговорить с тобой перед сном, но ты опять пришёл после того, как я уснула». Он подумал о том, что нарочно не шёл в покое, дожидаясь, пока Анна уснёт, чтобы не испытывать своё самообладание на прочность. Ему и так было сложно уснуть рядом со своей полуобнажённой супругой. «Я боюсь», — тихо сказала Анна, выдёргивая Люциана из своих мыслей. «Я понимаю, что тебе необходимо ехать, но…» «Тебе нечего бояться. Он подошёл ближе. Здесь ты в безопасности». «Я не за себя», — перебила она его. «Я переживаю за тебя. Присцилла Восконни на своей территории. Она может устроить тебе западню». «Анна». Он хмурился. «Почему?» Его рука невольно потянулась к её лицу. Он заставил её посмотреть ему в глаза. «Ты плачешь?» Он смахнул слезу, катившуюся по её щеке. «Почему ты волнуешься обо мне? Разве я недостаточно причинил тебе страданий? Тебе должно быть всё равно». Она молчала в ответ не желая раскрывать ему правду.